Оказавшись на улице, Лена покрутила в руках свёрнутый в трубочку рисунок и посмотрела на Петра. Спросить не хотите о том, почему вы рисунок этот забрали? Хочу. Точно такие же рисунки я видела в одной семье у себя в городе. Это не может быть совпадением, потому что ракурс один и тот же. Такое ощущение, что люди рисовали стоя рядом. А это мне не нравится. Похоже, что убитый был знаком с семьей человека, которого я подозреваю в причастности куда теснее, чем мне об этом рассказала их подруга. И мне это нужно срочно выяснить. Но я пока не представляю, как. Сам он в Бразилии с семьей, а его теща категорически отрицает знакомство с Полосиным, хотя труп его как раз в ее квартире и обнаружили. «Вот такая Петрушка», — стажер Петр. Он почесал в затылке. «Потор». Да. Вот и я говорю. Да, отозвалась Лена. Не представляю пока, что с этим делать. И положив руку на сердце, ужасно хочется спать. Сейчас вызовем такси, я вас отвезу и вернусь за своей машиной. Да, было бы неплохо. Что мы имеем? думала Лена, лёжа без сна на кровати в гостиничном номере. Спать расхотелось ровно в тот момент, когда голова коснулась подушки. Одинаковые пейзажи у Полосина и у Олеси Жильцовой. Могло быть, что они рисовали вместе. Могло. Но как, если Брусилов сказала, что этот пейзаж девочка привезла из деревни? Это явно чешская натура, хотя всё может быть. Надо узнать, не отправляли ли Олесю в Прагу. Да, позвонить паровозникову и попросить проверить версию. Мысль о необходимости звонка Андрею немного расстраивала. Лена очень не хотела сговаривать с ним. Она всё ещё чувствовала вину и злилась на себя, что не попросила поменять оперативника. Это непрофессионально вмешивать личные отношения в работу. И Елена не обратилась к начальству скорее по этой причине. Но теперь понимала, что зря. Общаться с Андреем всё ещё было трудно, а уж каково ему Несложно представить, зная репутацию паровозникова, как первого Ловеласа и пожирателя дамских сердец. И тут вдруг следователь Крошина не красавица, не женщина-вамп, и его всеи нестерва никакая. Берёт и отшивает его после нескольких месяцев совместной жизни. Но Лена понимала, что Андрея беспокоит не его якобы пошатнувшаяся репутация, а то, что он относился к ней по-настоящему. И она это отвергла. «Позвоню Левченко, мне с ним проще», — решила она, переворачиваясь на бок и бросая взгляд на дисплей мобильного. До утра оставалось еще достаточно времени, чтобы выспаться. И почему я узнаю о твоём приезде от проводника, а? Голос подруги в телефонной трубке казался каким-то незнакомо высоким, почти чужим, но это всё-таки была Воронкова. Да я вчера только прилетела, весь день по делу работала, приехала в гостиницу и рухнула, начала оправдываться Лена. А что у тебя с голосом? Еле узнала. Ой, ты тоже заметила? Слишком вошла в образ. Иной раз забываюсь и вне площадки так разговариваю, хохотнула Юлька. Что, ухо режет? Нет, просто как-то странно. Вроде и ты, но в то же время и нет. Так ты что, постоянно занята будешь? Не найдёшь вечерок для подруги. Думаю, что найду. У меня здесь по мелочи осталось, думаю, что вполне смогу вырваться к тебе. Поездка, в принципе, пустая вышла. Если больше ничего не найду, то можно сказать, зря приехала. Ну хоть с тобой увижусь. Что-то ты подозрительно спокойно. Как дела-то? Обычно работа, работа. Вот пришлось сюда лететь, потерпевший Москвич, а преступление на моей территории, отрабатываю связи. А чего сама? Начальство решила, что я в кабинете засиделась. Но так даже лучше, хотя обстановку сменила. Дожди только у вас прямо как дома. Ты сама-то когда к нам собираешься? Или всё, затянуло столичная тусовка? Ой, я тебя умоляю, тусовка, рассмеялась Юлька прежним своим беззаботным смехом. Работаю по 20 часов, не до тусовок. Домой приползаю, в душ и в постель. Кажется, только уснула, уже опять вскакиваешь и на площадку. Но, знаешь, Ленка, я в этом во всём счастлива. Не когда думать о другом, не когда вспоминать. Голова всё время занята мыслями, как играть, что показывать, какие интонации найти. Вроде получается неплохо, режиссёр доволен. Ты ведь к этому стремилась, разве нет? К этому. Наверное, поэтому и счастлива. «Делаю то, о чем мечтала всю жизнь. Это действительно счастье. Я так за тебя рада, не представляешь», — искренне сказала Лена, представив на миг улыбающееся лицо подруги. «Когда уже показывать-то начнут? Пока неизвестно, съемок еще месяца на полтора, потом монтаж, озвучка, к осени, наверное». Значит, ты ещё надолго здесь. Слегка расстроилась Лена, которой порой очень не хватало Юльке там, дома. Я не могу пока решить. Если что-то предложат интересное, конечно, останусь. Но если нет, сидеть тут и выжидать не буду. А есть шанс, что предложат. Прислали на днях сценарий. Кажется, всё отлично на первый взгляд. Полный метр, драма, роль неплохая, хоть и не главная. Но меня что-то смущает. Не могу пока понять что. Дочитаю, подумаю. Что-то подсказывает, что не стоит соглашаться. Буду доверять внутреннему голосу. Может, я ещё вчитаешься. Может, эхом отозвалась Юлька, но как-то сомнительно. Не нравится, короче. С другой стороны, раз предложили, значит, ещё предложат. Куда торопиться, правда? Посмотрим, неопределённо сказала Воронкова. Давай-ка лучше договоримся, когда ты ко мне приедешь. Я вот, к примеру, завтра выходная, весь день буду дома торчать. С утра выучу текст и свободна. Думаю, что я сегодня закончу всё, что запланировала. Созвонимся вечером. Ты лучше напиши мне, я буду на площадке, как освобожусь, сразу проверю сообщения и позвоню. Договорились. Надеюсь, ты не одна по Москве разгуливаешь. Нет, мне дали вполне приятного стажёра, не даёт скучать. Тогда вообще всё хорошо. Всё, Ленка, мне пора на грим. Целую, жду сообщения. Юлька отключилась. Лена сунула телефон под подушку и потянулась. Звонок подруги оказался, кстати, пора было выбираться из постели и звонить Петру. Он должен был проверить, не попадал ли полосин в поле зрения полиции, не числилось ли за ним каких грехов. Странный человек, бормотала она, стоя под тёплыми струями душа. Вроде бы молодой ещё, а никаких друзей. Как так? Изменился за последний год, судя по словам Лесовской. Может быть, действительно закрутил роман у неё за спиной? Невозможно же просто так взять и перестать быть собой. Должна быть причина. Петру она позвонила, закончив завтракать в кафе в холле гостиницы. Стажер как будто ждал ее звонка. «Доброе утро, Елена Денисовна! Как поспали? Удалось отдохнуть?» «Да, спасибо, Петр, все отлично. Как наши дела?» Я, собственно, подъехал к гостинице, сижу в машине. Если вы готовы, можем куда-нибудь поехать. Это куда же? Например, к университетскому приятелю Полосина. К кому? Я нашёл человека, с которым Полосин общался незадолго до отъезда в ваш город. Это его однокурсник, работает переводчиком в одной фирме тут. Недвижимостью торгуют заграничной. Как вам удалось? А я распечатку звонков заказал. Вот там и нашёл номер, пробил и его аля, скромно сказал Пётр, но Лена услышала, как он доволен собой. Без подсказки сделал то, что было нужно. Пётр, вы гений, от души похвалила она. Всё, я выхожу. Где ваша машина? На парковке, справа от выхода из отеля. Компьютер уверенно вёл машину среди потока и одновременно рассказывал молча слушавшей Лене всё, что ему удалось узнать об однокурснике Убетова Полосина Сергее Махове. Они учились на кафедре иностранных языков. Махов потом устроился в эту фирму недвижимости, а Полосин долгое время не мог найти работу, пока не подвернулась турфирма Лесовской. Махов ему иногда подбрасывал халтурку, переводу технический Когда Полосин немного в фирме освоился, то однокурсника не забыл, приглашал несколько раз к себе в Прагу, помогал выбрать хорошие туры его сослуживцам, словом, добро помнил. Общались они не то чтобы совсем уж по-дружески, но приятельствовали, и Полосин, бывая в Москве, всегда звал Махова то пивка выпить, то на футбол сходить. Я думаю, что он может быть в курсе того, зачем полосин поехал. Если просто приятельствовали, то вряд ли, с сомнением произнесла Лена и увидела тень разочарования на лице стажёра. Но поговорить с ним нужно, тут вы абсолютно правы. Получается, кроме Лесовской, Махов последней с кем общался Полосин до своей гибели. Может, что-то ему показалось странным, необычным? «Вы, Петр, молодец, что нашли его. В любом случае, этот разговор нам не помешает. Все равно больше нам об убитом спросить некого. Любая информация пригодится». «Это ничего, что я о вас не спросил, когда полез звонки смотреть?» «Это ничего», — улыбнулась она. «Такая инициатива сейчас очень пригодится. Мне надо было самой вчера об этом подумать. Хорошо, что вы догадались». Я договорился с Маховым, что мы подъедем к зданию, где он работает. Я позвоню, и он к нам выйдет, обрадовался похвале Пётр. Сергей Махов оказался невысоким, щуплым мужчиной в больших очках. Он немного нервничал, и левая щека его то и дело передёргивалась от тика, что заставляло его то и дело поправлять очки. Сергей Васильевич, это старший следователь Крошина Елена Денисовна, сказал Пётр, когда Махов сел в машину. Она хотела бы задать вам несколько вопросов о Алексее Полосине. Да, конечно, неожиданно густым басом сказал Махов, и Елена вздрогнула. Скажите, Сергей Васильевич, насколько тесно вы общались с Полосиным? спросила она, вынимая ежедневник. Не скажу, что прямо закадычные друзья, но особенных секретов друг от друга не было. Я так и не понял, почему вы им интересуетесь. Молодой человек не объяснил. Дело в том, что Алексей Полосин был убит недавно в другом городе. Опа, растерянно протянул махов, и щека его задёрглась ещё сильнее. Он снял очки, вынул платок и начал протирать стёкла, часто моргая. Скажите, он случайно не говорил вам о цели своей поездки? Говорил, возвращая очки на переносицу, отозвался Махов. Можно я закурю? Пожалуйста. Закурив, Махов несколько секунд помолчал. Лена внимательно наблюдала за ним, Определённо новость о гибели приятеля оказалась для Махова неожиданной. Дело в том, что Лёха полосин в смысле, он поехал к женщине. К женщине, насколько я знаю, у него были отношения с его начальницей. Они ведь собирались жить вместе. Да, собирались. Но знаете, как это бывает, мы вместе а потом приходит момент, когда надо определяться, и тогда или женится, или расходится. Видимо, этот момент настал, и Леха хотел сделать правильный выбор. Я знаю, что примерно с год назад он встретил женщину. Так бывает, знаете? Раз и как молнией шибануло. Кажется, что без человека больше жить не сможешь. «А он не рассказывал вам об этой женщине?» даже имя не назвал сказал только что более открытого и приятного в общении человека раньше не видел и ещё что есть женщины которых никак не портит ни красота ни деньги она была его клиенткой кажется да но я не помню точно Лёха говорил что они познакомились в Праге так что скорее всего вы правы Махов выбросил окурок и замолчал Лена сделала пару пометок в ежедневнике и спросила: "И что, к этой женщине он поехал?" "Да, сказал, что должен поговорить с ней и определиться. Если она ответит ему взаимностью, он всё бросит, женится на ней, уйдёт из фирмы и увезёт её в Прагу. У него ведь есть вид на жительство". В смысле, был. Выходит, отношения у них всё-таки как-то развивались. Насколько я знаю, это был такой роман в письмах. Они переписывались, но не созванивались. Вроде она такое условие выдвинула. Странно, может, она замужем? Не знаю. Хотя мне это тоже в голову пришло, когда Лёха сказал, что даже голос услышать не может. Зачем бы такие сложности, если оба свободны? Полосин был не абсолютно свободен. Как же его роман с Лисовской? С Кристиной, как вам сказать? Этого я тоже никак не мог понять. Что вам мешает жить вместе, если у вас какие-то отношения? Хотя тоже на расстоянии все. Как часто они могли друг к другу прилетать? У нее тут хлопот полно, у него там. И потом она ведь старше его почти на девять лет. Леха выглядел старше. Она тоже вполне ничего сохранилась. В глаза разница не бросалась. Но все-таки Кристине нужна была определенность. Семья — дети, в конце концов. Годы-то уходят. А он, как я думаю, не спешил с этим. «А вы с ней знакомы?» «Да, виделись несколько раз». «Интересно, почему она не сказала мне об этом?» — подумала Лена. «Зачем хотела скрыть?» Леси не нравилось, что она его начальница. В этом было что-то такое, знаете, вроде как Альфонс нашёл небедную женщину постарше. Но ведь он и сам неплохо зарабатывал, но не так, как она. Его это тяготило. Думаю, он потому и оттягивал постоянный момент, когда придётся сказать да или нет. Не хотел её обижать, но оказаться в полной зависимости не хотел ещё сильнее. Это можно понять. Знаете, а ведь я мог бы помочь, вдруг произнёс Махов после паузы, словно решившись на какой-то шаг. Каким образом? У меня остался Лёхин ноутбук. Там что-то полетело, и он попросил отнести нашим спецам в конторе. Я его починил и забрал. Если это как-то поможет, конечно, воскликнул Пётр и тут же прикрыл рот рукой. Извините. Ничего. Лена тоже возлекала в душе. Это была редкая удача. Если нужно, я после работы могу привезти его куда скажете. Пароли все я знаю, вздохнул Махов. Никогда бы такого себе не позволил, но тут такая ситуация, думаю, Лёха бы меня простил. Вы нам очень поможете, Сергей Васильевич, сказала Лена. Возможно, его переписка откроет что-то новое. Тогда Махов бросил взгляд на наручные часы. Я заканчиваю в 5, живу тут неподалёку. Куда привести? А давайте я сам к вам подъеду, отвезу вас домой и возьму ноутбук, предложил Пётр. Если вам удобно, сделайте одолжение. Тогда мы так и поступим. Пётр вас встретит и привезёт постановление об изъятии. Ноутбук пойдёт Как вещественное доказательство. Спасибо вам, Сергей Васильевич. Извините, что отняли время. Да что там, махнул рукой Махов, открывая дверку машины. Время. Лёху не вернёшь, а рабочее время и завтра будет, и через месяц. Он попрощался и побрёл в сторону здания, сутуля в плечи. Вот это да, возбуждённо заговорил Пётр, проводя его взглядом до входа. Повезло нам, Пётр. Если в переписке найдутся письма этой женщины, то половина дела сделана. И это всё благодаря вам. Не найди вы Махова и всё. Вы меня так перехвалите. Ничего, вы не из тех, у кого голова от похвал закружится. Елена Денисовна, а можно к вам в город перевестись работать? Неожиданно спросил Пётр, выезжая с парковки. «В каком смысле?» — не поняла Лена. «После окончания стажировки нельзя попросить перевод в ваш город». «Не понимаю, зачем вам, коренному москвичу, такие сложности?» «Мне понравилось с вами работать. Вы вообще первая, кто на меня всерьез внимания обратил, пусть и вынуждена». «Петр, при чем здесь вынуждена?» «Мне вас дали в помощь, и помощь эта оказалась вполне к месту». Но ведь это не повод уезжать на периферию. А если мне так хочется, если я готов уехать отсюда и работать в другом месте, — упорствовал он. Ведь люди переезжают ради работы, почему бы мне не переехать? — А не заскучаете после столичной-то суеты в нашем захолустье? — улыбнулась Лена. — Ой, да бросьте, я человек нетусовочный. И потом всюду люди живут, найдётся и компания, был бы желание её найти. Да и народу у вас явно меньше, чем в столице. А как же ваша девушка? Не хотите посоветоваться? Если она меня любит, то поедет со мной, твёрдо сказал Пётр. Специальность у неё есть, она английский преподаёт. В ваших школах наверняка можно найти место. Что ж, Если решите, думаю, моё начальство не будет возражать. Вы меня поддержите, если что. Вы одушевился Пётр, обгоняя еле плетущуюся по свободной полосе машину. Поддержу. Но имейте в виду, по блату в прокуратуре и наследстве не работают. Нужно, хотите, делать. А я хочу и делать буду всё, что нужно. У меня диплом с двумя четвёрками по философии и по английскому, а спецпредметы все на отлично. Хорошо, хорошо, Пётр, я поняла. Попробуйте. Заканчиваете стажировку, просите направление, на месте порешаем. Спасибо, Елена Денисовна, горячо сказал стажёр, дотянувшись до её руки и пожимая её. Я вас не подведу, увидите. На дорогу смотрите, Пётр, а то не успеете направление получить. Виноват, обрадовался.